Глава 5. Безопасность прежде всего – первая заповедь кодекса астронавтов. Поэтому для высадки был выбран небольшой островок, находящийся в центре нового мира, в море омывавшем сразу два огромных континента. Островок был ровным, приборы показали, что он сложен из очень плотных базальтовых пород и безопасен в тектоническом отношении. Признаков наличия организованного человека отмечено не было. Первым должен был приземлиться десантный катер – разведка. Пилот Марса Шевий был горд оказанной честью. Он был назначен командиром катера и первым должен был вступить на землю новой Родины. Проверив снаряжение, пилот выслушал последнее наставление командора. Весьма, впрочем, пренебрежительно. Шевий считался асом десантных операций. Затем он и еще два десантника залезли в катер, чудом избежавший повреждений во время боя с киборгами и плотно закрыли крышку люка. Взревел нейтронный двигатель, и катер вынырнул из космошлюза на орбиту. Космос был черен. Планета под ним сияла изумительными, ярко-голубыми и зелеными красками, словно драгоценный изумрудный шарик, покоящийся на бархатной оправе космической ночи. Шевей переключил автомат на ручное управление и, насвистывая песенку, ворвался в атмосферу. Она встретила катер не очень ласково. Обшивка стала раскаленно-малиновой. Стекла иллюминаторов замутились и покрылись радужными паутинками. В кабине стало жарковато. Десантники украдкой вытирали пот. «Ничего, ничего!» – рассмеялся Шеви и рассек серую пелену облаков. Море. Огромный синий океан волнующе бушевал под ними. Шеви опустился до сотни метров и присмотрелся. «Ого! Это почище, чем на Атлантиде!» Волны, играющие под катером, были грандиозны. Они достигали пяти и более метров. Атланты невольно залюбовались их грозной игрой. «Как дела?» – донесся из динамика голос капитана Денема. «Нормально. Идем над океаном. Впечатляет. Ты первый, кто его увидел». Голос Денема был торжественен. «Можешь дать ему имя». «Серьезно?» «Я назову его Шевеевым». «Нет, это несколько нескромно». «Ладно». Я назову его в честь нашего экипажа. Океан трех атлантов. Звучит? Не очень. Тебе не угодишь. Тогда пусть будет просто атлантический. Пойдет. Откликнулся в динамике Денем. Приборы показывают, что в здешнем воздухе нет ядовитых примесей. Он вытащил из чехла бластер. Пойдем прогуляемся. Ребята, внимание, подходим. Впереди показался огромный скалистый мыс, преграждающий путь к острову. Пилот, играющий, заложил вираж над скалой и увидел далеко внизу разбегающиеся во все стороны аборигенов. «Эй, капитан!» – возбужденно заорал Шеви. «Вижу здешних обезьян. Может, прихватить парочку?» «Не отвлекайся от цели и помни, эти аборигены могут быть опасны». «Чем?» – «Дубины против лазера?» – Шеви рассмеялся. «Мы еще не знаем уровень их развития. Может быть, они хитрее, чем ты думаешь?» «А, чепуха!» Шеви отмахнулся от ненужных ему советов и сосредоточился на полете. «Смотри, Шеви!» – послышался удивленный возглас стрелка. «Корабль!» Шеви проследил за его жестом и увидел примитивное судно, сооруженное из стволов какого-то растения. Над судном плескался лоскут материи. Трое гуманоидов, приставив руки к колбу, неотрывно следили за гигантской птицей. «Ну что, ребята!» – возбужденно сказал Шеви, чувствуя, как зудят уставшие от долгого безделья руки. «Опробуем нашу пушченку на туземцах!» «Почему это, Шеви?» — укоризненно сказал пожилой десантник Есонии. чье лицо было обезображено шрамами, полученными в последних войнах сальзилами. «Они не доплывут до берега». «А я не собираюсь дать им доплыть. Может, тебе их жалко?» Ясоний пожал плечами. «Не узнаю старого вояку. Атакуем». Десантный катер сделал вираж и вошел в крутой пике. Шеви нажал на гашетку. Лазерный луч разнес судно в щепки. Люди огненными птицами взвились в воздух. Ладно. «Я дарю жизнь тем, кто уцелел», – великодушно решил Шевий. Он переложил руль и взял прежний курс. Яссоний у Гурюма молчал. Вскоре показались два острова. «Который из них наш?» – спросил Шевий у Яссония. «Тот, что поменьше». Катер сбросил скорость и начал снижаться. Взору атлантов предстала цветущая равнина, окаймленная серой оправой невысоких гор. «Какая красота!» – восхитился стрелок. Шеви победно подмигнул, словно он и был создателем этого маленького чуда, и стал выискивать место для посадки. После недолгих поисков он обнаружил ровную полянку, окруженную со всех сторон зарослями. Шеви убрал скорость и катер мягко сел на антигравитационную подушку. Пилот посмотрел на датчики. Вождь племени Круглого острова, Большой Крек, сидел на вершине дерева и наблюдал за пришельцами. Внизу под деревом лязгло зубами насмерть перепуганный хромое копье. Раскрашенная физиономия вождя выражала озабоченность. Люди с островов Соленого Мира уже давно не появлялись во владениях племени Большого Крека. Все племена Соленого Мира признали его великим вождем острова. И вдруг эти невиданные существа, прилетевшие на исполинской птице. Вождь никогда не видел таких людей. Они были огромные. Каждый из них был на локоть или два выше любого воина племени. Их мощные фигуры свидетельствовали о том, что они без труда справятся с самыми сильными воинами. Но они были без оружия, и движения их были неуверенны, словно у безволосых младенцев. Это вселяло в большого крека надежду на победу. Он пососал нижнюю губу, задумчиво погладил старый поросший диким волосом шрам на щеке и начал спускаться вниз. Оказавшись под деревом, он пнул хромое копье и приказал ему привезти сюда пять рук самых сильных воинов. Лес был сказочен. Он мерцал изумрудами неведомых растений и пенил волшебными ароматами. Шей увидел невдалеке журчащий ручей. Анализатор показал, что вода пригодна для питья. Атлант упал на колени и начал гладать восхитительную живую влагу. Такого не может быть. Это словно мечта. Чистое светлое небо, лес, вода – это сон, шептали его губы. С трудом поднявшись с колен он отдышался и пошел догонять ушедших вперед товарищей. Тем временем Есоний и Стрелок вышли к какой-то пещере. Перед ней чернело потухшее кострище. Это следы человека, ковырнув ногой угли, произнес Есоний. Похоже, согласился Стрелок. А где Шеви? Внезапно спохватился он. Только сейчас они обнаружили, что Шеви куда-то исчез. «Шеви! Шеви!» громко закричал Есоний. Крик донесся до скал и вернулся назад эхом. Шеви не откликнулся. «Слушай», — сказал стрелок, поводя по кустам бластером, — «мне здесь не нравится». «Я тоже не испытываю большого восторга от этого леса», — согласился Есоний. «Надо найти шевее, невольно понижая голос, прошептал стрелок. «Мне кажется, на меня смотрят чьи-то глаза». Он закричал и разрядил бластер в ближайший куст. Из леса вылетели несколько стрел, и одна из них впилась в стрелку в бок. Обрушивая топор на голову пришельца, Большой Крек подумал... До чего же они глупы и неосторожны. И теперь, видя, как два оставшихся врага заметались под стрелами, он почувствовал гордость полководца. Это он сумел разобщить врагов и организовать нападение. Первые же стрелы повалили на землю еще одного пришельца. Второй вскинул небольшой блестящий предмет и пронзил кусты ярким, ослепительно белым лучом, убившим храброго воина белую акулу. Кусты вспыхнули. Воины племени Круглого Острова с воинственным кличем выскочили на поляну. Враги оказались неповоротливы, но оружие их страшно. Многие воины, сраженные лучом смерти, упали сразу. Трое пытались заколоть раненого пришельца, но были рассечены пополам. Остальные кидали копья и стреляли из луков. Ярко оперенная стрела впилась в плечо стоящему пришельцу. Тот вскрикнул, но удержал свое оружие и поразил обидчика. Лежащий был пронзен брошенным в него копьем и катался по земле. Кровавая пена выступила на его губах. Воины Крека издали победный клич. Но второй враг продолжал сопротивляться. Словно яростный демон, он крутился на одном месте и валил, валил, валил новых воинов. Абергены дрогнули. Подхватывая брошенное на землю оружие, они один за другим покидали поле боя. Зажав рукой кровоточащую рану, Ясони подошел к лежащему на земле стрелку. Тот был мертв. Ясони огляделся. Вокруг него в причудливых позах валялись два десятка убитых дикарей. Перекошенные лица, обезображенные криком рты, отсеченные лучом головы и конечности. Кровь, кровь и еще раз кровь. Ясони сжал губы. Ему надо было выбираться отсюда. Атлант помнил, что они отошли недалеко от катера. Но откуда шли в горячке боя забыл. Необходимо было выбрать правильное направление. Есони заметил невдалеке торчащую над лесом скалу и, держа бластер на изготовку, зашагал к ней. До скалы он добрался без особых приключений. Лишь однажды рядом с ним пролетела стрела. Есони мгновенно упал на землю и метким выстрелом сбил дикаря с дерева. Его печальная участь поубавила племенников. Они больше не рисковали нападать на Атланта и ограничились угрожающими воплями. И вот он у подножья скалы. Крепкий известняк с вкраплением базальта и никаких приспособлений. Хорошо, что он еще раньше любил лазать по горам. Правда, на Атлантиде горы были помягче, а не такие крутые. Но выбирать не приходилось. Вложив бластер в кобуру, Ясони решительно полез вверх. Метр. Еще метр. Он обернулся. Деревья были уже под ним. Забравшись еще выше и зацепившись на крохотной площадке, Атлант огляделся. Вокруг него шумел густой яркий лес. Катера не было видно. Есони поплевал на руки и полез выше. Вскоре он оказался почти на вершине. Отсюда он наконец заметил катер. До него было недалеко, чуть более километра. Дикари наверняка были тоже где-то рядом, но в густой листве их было невозможно заметить. Есони перевязал обрывком рукава рану и проглотил пару питательных таблеток. Солнце уже подходило к линии горизонта. Надо было спешить. Наметив удобный путь... Атлант начал быстро спускаться. Шаг за шагом, и вот он у подножия скалы. Выстрелив на всякий случай в чащу перед собой, он убежал в лес и, что из сил, понесся по направлению к катеру. Дикари, видимо, ожидали от него более осторожных действий, и такой маневр спутал их карты. Ясони слышал за спиной их хриплое дыхание и треск ломающихся веток. Не останавливаясь, он дважды выстрелил назад и с удовлетворением отметил, что попал. Яростный крик боли свидетельствовал, что его хозяин не заживется на этом свете. Вот и поляна. Ясони выпрыгнул из зарослей и споткнулся оброшенное ему в ноги копье. Бластер вылетел из рук. Не успел Атлант вскочить, как сильный удар копьем в бок снова поверг его на землю. Дикарь навалился на него и пытался выдавить глаза своими короткими пальцами. Четким отработанным ударом десадник перешиб аборигену кадык. Скинул с себя обмякшее тело. Бластер затерялся в высокой траве. Атлант схватил копье дикаря и, прихрамывая, бросился к катеру. Его шатало. Из леса выскочила толпа аборигенов. Полетели стрелы. Есони бежал из последних сил. Наконец его рука коснулась холодного металла. Бессильно скользя по гладкой поверхности, он попытался забраться в кабину. Тело отказывалось повиноваться. Сползало вниз. За спиной послышались звуки чьих-то бегущих ног. Атлант схватился за поверхность крыла и обернулся. Один из дикарей, самый молодой и быстрый, был уже в нескольких шагах. Ясони скверно улыбнулся и развернулся навстречу врагу. Дикарь, убежденный, что силы оставили его противника, заорал и прыгнул на него, целясь копьем в грудь. Атлант сделал незаметный шаг в сторону. Наконечник копья с хрустом разлетелся. Ясони сделал кругообразное движение руками и вонзил мокрое от собственной крови копье дикарю промеж ног. Издав звериный вопль, абориген рухнул. Этот крик придал Ясонию сил. Он подтянулся и втащил свое тело в кабину. Мягко захлопнулась крышка люка. Теряя сознание, Атлан слышал, как копья дикарей дробно стучали по металлической обшивке. Связь с десантным катером пропала через два часа после его вылета. Денем предположил, что причина этому помехи создаваемая атмосфера планеты. Но командор был настроен более мрачно. Считая, что с катером что-то случилось. Как много лет назад на Гуфее. Точно такой же катер попал в вакуумную ловушку. Обломки его нашли лишь спустя 40 лет после его исчезновения. И тут в динамике возник голос Есония: «Капитан!» – докладывает штурман десантного катера Есоний: «Мы подверглись нападению аборигенов. Стрелок убит. Командир пропал. Вероятно, тоже убит. Дикари пытаются пробить обшивку катера и добрались до меня. Немедленно взлетай!» «Не могу. Я ранен и не справлюсь с управлением. Задай программу и иди на автомате. Вряд ли это получится. Они повредили антенну и пытаются добраться до приемника». «Они...» — раздался резкий треск. Связь прервалась. «Похоже, ему удалось разбить приемник», — спокойно констатировал Деньем. «Надо срочно идти на выручку», — горячо воскликнул командор. «Согласен. Хотя ему вряд ли что-то может грозить. Жаль, что у нас нет точных разведданных». Придется обойтись без них. Не теряя больше времени, командор приказал Денему рассчитать курс корабля. Русью начать формировать штурмовую группу. Бульвию и Ксерию осмотреть гравитолет. На корабле воцарилась лихорадочная суета. Все бегали, тащили снаряжение, оживленно переговариваясь. Вновь возбудился Атлантис. Он вдруг начал отдавать приказания, подогнав свой голос под темр голоса командора. Услышав хрипло-брошенные фразы, Русь невольно рассмеялся. А Гуми не очень дружелюбно предложил компьютеру заткнуться. Наконец Денем вошел в рубку и доложил командору, что корабль готов приземлиться на планету. Надеюсь, штурман еще жив, никому не обращаясь, произнес командор. Наверняка, оптимистично завеял капитан. Они не смогут до него добраться, а что касается ран, то на катере солидная аптечка. Она поможет ему продержаться до нашего подхода. Да поможет нам высший разум. Командор поднял вверх правую руку. Поехали. Денем нажал на кнопку автопилота. Марс слегка вздрогнул и на малой скорости начал вход в атмосферу. Вопреки кодексу астронавтов, почти все атланты столпились в рубке и напряженно следили за тем, как их новый дом стремительно увеличивается в размерах. Вскоре планета заняла весь экран. Космос исчез. Сквозь легкую и непривычно голубую дымку пестрели причудливые материки, плавающие в сером океане. Компьютер мирно отщелкивал высоту. 70, 60, 50, 40. Капитан сообщил. Переходим в планирующий полет, всем занять свои места. Рубка мгновенно опустела. Повинуясь приказу капитана, Марс выпустил огромные плоскости крыльев. Корабль, словно причудливое морское чудовище, плавно заскользил по безбрежной глади воздушного океана. Как мы найдем катер, спросил командор. Радар настроен на его сигналы и выведет нас точно на место его приземления». Показался огромный скалистый мыс. «Мы подходим. Осталось около минуты полета». Вода внизу сменила цвет и стала зеленоватой. Корабль шел на снижение. Уже можно было различить белые барашки неспокойных войл. «Командор», — сказал Денем, — «сейчас мы будем над островом. Командуй». «Внимание», — сказал командор в микрофон, — «входим в зону острова. В штурмовой группе занять боевую готовность». Гравитолёту быть наготове подняться в воздух. Скорость упала до 1000 километров. Крейсер стремительно планировал на приближающийся остров. Компьютер включил торможение. Марс вздрогнул, словно вздыбленный конь, и, зависнув над островом, замер. Садимся. Корабль плавно пошёл вниз и вскоре спружинил на гравитационной подушке. Она удерживала крейсер ровно столько, сколько потребовалось на то, чтобы высунуть четыре металлические опоры, крепко вцепившиеся в грунт. Негромко загудела сирена, возвещая о том, что посадка прошла успешно. Командор откинулся на спинку кресла. Они вернулись домой. Воины племени Круглого острова, упав на колени, с ужасом смотрели, как огромная блестящая птица, закрывшая своими крыльями солнце, камнем упала на остров и погребла под собой священную рощу кислых деревьев. Языческий страх опалял зрачки дикарей. «Птица-мать опустилась на нашу землю! Мщение!» Она отомстит за смерть своих детей. Громко орущий шаман повернул измазанное жертвенной кровью лицо к Большому Креку. Когда-то он тоже метил в вожди, но Большой Крек выколол ему в поединке один глаз, и тому пришлось отступиться и стать шаманом. Единственный выпученный глаз врага налился бешеной дурной кровью. Пришло время расплаты. «Ты!» – заорал колдун, указывая пальцем на вождя. «Ты накликал птицу смерти на наш остров!» Шаман начал волшебный танец и, растопырив руки, огромными прыжками пронесся вокруг большого крека. Воины в страхе расступились. Помощник подал шаману бубен, обтянутый человеческой кожей. Иступленно завопив, шаман пал на колени и начал бить в бубен, призывая грозного бога Аюку. Мерный рокот бубна, выступившая бешеная слюна, бессвязно речь говорили о том, что Аюка вошел в шамана. Воины потрясали копьями. Стали кругом и начали мерно скандировать «Аюкагей! Аюкагей! Бог пришел!» Большой Крек внешне равнодушно смотрел на это представление Наконец урок от бубна стал утихать Глаз колдуна принял осмысленное выражение Он напружинил ноги и резко вскочил «Бог Аюка велел принести тебя в жертву блестящей птицы! Тогда она улетит отсюда!» Воины возбужденно загалдели «В тебе, говорит, месть, одноглазый!» – закричал Большой Крек «Великий бог велит убить тебя», заорал ответ шаман. Медлить было нельзя. Большой Крек размахнулся и бросил копье в Одноглазого. Бросок был точен. Копье вонзило в зрячий глаз. И шаман замертво рухнул на землю. Воины, чье настроение было уже на стороне шамана, издали рев. В вождя полетели копья. Одно из них он успел поймать. Два других пронзили защитившего спину Большого Крека друга и брата вождя крепкого зуба. Издав яростный вопль, Большой Крек прыгнул прямо в толпу врагов. Те, знавшие, сколь опасен разверенный вождь, в страхе расступились, и Большой Крек, нанося смертельные удары, вырвался на свободу. Он мчался по высокогустой густой траве, а сзади, возбужденно крича, бежали его воины. Самые быстрые обходили справа и слева. Бежать было некуда, и Большой Крек, не раздумывая, повернулся к огромной серебристой птице, прилетевшей полакомиться его мясом. Десантный отряд добрался до катера без помех. Дикарей нигде не было видно. Лишь царапины на бортах катера до обломки копии свидетельствовали о том, что еще недавно здесь кипели нешуточные страсти. На стук Исоя не отозвался. Видимо, был без сознания. Руси предусмотрел и такой вариант. И вот уже лазерная горелка вспарывает серебристый металл. Бластеры насторожно смотрели в сторону ближайшего леса. Люк был уже наполовину вскрыт, когда из катера послышалось глухое, отчетливое ругательство. Атланты облегченно рассмеялись. «Жив!» «Открывай!» – крикнул Руси в проделанную щель. «Мы прилетели!» Люк откинулся, и показалась окровавленная голова Атланта. Тот радостно щелился ободранным ртом. «Как ты себя чувствуешь?» – успел спросить Руси. И тотчас же был силой отодвинут доктором Шадой, женщиной, обладавшей большим чувством долга и еще большей комплекцией. Немного спустя из катера послышались протестующие вопли и сония. «У меня нет раны в заднице, я просто порвал комбинезон о камни». Сопротивление длилось недолго, и вскоре перевязанный во всех мыслимых и немыслимых местах десантник выпорхнул из люка. Вид у него был взъерошенный и смущенный. Маневрируя, он упорно пытался скрыть от глаз зрителя свой тыл, но на его беду атланты расположились кругом, и кто-то из них неизбежно видел тщательно маскируемое место первым бессердечным зажал крюд. Есони резко повернулся к насмешнику и невольно предъявил свой тыл взглядом остальных атлантов. Раздался дружный взрыв хохота. На заду десантника красовалась кокетливая розовая заплатка пластыря, выполненная в форме остроконечной звезды. Есони обреченно махнул рукой и приготовился рассмеяться, как вдруг его прервал крик сидевшего на связи атланта. «Тревога! Дикари атакуют корабль!» Не дождаясь приказа, десантники кинулись по едва заметной тропинке назад к кораблю. На полянке остался лишь Крюд, Есоний, и чившийся вылезти из люка доктор Шада. Втолкнув Шаду назад, Крюд подсадил Есония и поднял катер вверх. Картита, представшая его глазам, была достойна кисти великого художника Атлантиды Гаюла. Огромная, подобно разбуженной стихии толпа дикарей, возглавляемая бегущим впереди коренастым гигантом, Грозным валом надвигалась на серебристую громаду Марса. Трое атлантов, неосторожно вышедшие прогуляться по шелковистой траве, что и сил, бежали к кораблю. Какой-то смельчак, устыдивший своего позорного бегства, прислонился спиной к дереву и прошивал толпу импульсами из бластера. Толпа обхватила его и поглотила. Крюд перевел горизонтальный рычаг скорости на полный ход и нажал гашетку лазерной пушки. Тонкий золотистый луч вспорол землю перед бегущими дикарями. Толпа словно наткнулась на невидимую стену. Самые прытки, разваленные лучом пополам, рухнули на дымящуюся траву. Уцелевшие пытались отхлынуть назад и были смяты основной массой, не осознавшей гибели товарищей. Крюд перенес огонь углубь толпы. Корабль почему-то не стрелял. Первой, кто заметил нападение дикарей на Марс, была Леда. Она сидела в капитанском кресле и вдруг увидела, как огромная толпа орущих аборигенов выскочила из леса и, внезапно изменив направление, бросилась к кораблю. Сфероскоп показал искаженные злобые лица, копья, зажатые в побелевших кулаках, ощеренные вовлем рты, ярость. Они были не опасны для Марса. Более того, они были смешны в своем порыве убить стальную птицу. Но сердца их были переполнены яростью, чувством, редко посещавшим спокойных и рассудительных атлантов. Это неведомое ей чувство испугало Леду. Дрогнувшей рукой, она включила микрофон и крикнула «Тревога!». Первым бежал сидевший в аналитическом центре командор. Он взглянул на монитор, потом на побелевшую Лету, и улыбнулся. «Не бойся, они не опасны и дорого заплатят за твой испуг». Сев за пульт, командор ввел код. «Что вы хотите сделать?» – вскрикнула Лета. Смету их лазерами! Но это же убийство безоружных людей!» «Почему же? Они неплохо вооружены!» по крайней мере для своей эпохи. Узкие губы командора усмехнулись. Леда залилась краской негодования. «Вы называете оружием эти палки с привязанными к ним камнями?» «Девочка, эти, как ты выражаешься, палки с привязанными к ним камнями стоят жизни двум нашим товарищам, я лишь верну им долг». Командор взялся за рукоять управления лазерными пушками. На дисплее возникло графическое изображение бегущей толпы. Легкое движение рукой, и черный крестик прицела лег на бегущие фигурки. Еще секунды, и они взметнутся вверх ярким жирным пламенем. Далее произошло то, чего Леда сама не ожидала. Она нажала на кнопку аварийной блокировки отсеков и стала вырывать рукоятку управления огнем из рук командора. Тот пытался оттолкнуть ее левой рукой, но Леда, словно песчаная кошка, вцепилась в эту руку и, падая, увлекла командора за собой. Они оказались на полу. Несмотря на ушибленный локоть, Леда боролась отчаянно, и ей даже показалось, что ее молодое сильное тело справится с телом старика. Вдруг руки командора стали твердыми, как металл. Гримаса ярости исказила его лицо. Командор встал на ноги и сжал талию Леда огромной кистью. Глаза его, спрятанные непроницаемыми стеклами очков, смотрели в глаза девушки. Свободная рука потянулась к рукояти лазерных пушек. Леда забилась в этой нечеловеческой могучей руке, и судорожными движениями задела черные очки командора. Что-то до боли огненное обожгло лицо девушки, и она на мгновение потеряла сознание. Почувствовав, что стоит на ногах, Леда открыла глаза. Командор стоял перед ней огромной статуей. Глаза его были закрыты. Даже не закрыты, а замкнуты так, что лицо перекосилось от напряжения. Леда поняла, что больше всего он боится, что огненный взгляд вырвется наружу и сожжет ее. Глухим, незнакомым голосом, командор сказал, подай, пожалуйста, мои очки. Ощущая сильную слабость в ногах, Леда нагнулась и подняла очки. Командор, не открывая глаз, наугад протянул руку. Леда обняла ее своими ладонями и прошептала, «Прости меня, я сделала вам больно, но не надо убивать этих несчастных людей. Я прошу вас». Она почувствовала, как огромная могучая рука вдруг задрожала и сделалась по-детски слабой. На лбу командора выступили бусинки пота. «Хорошо», — глухо сказал он, — «я не буду их убивать. Дай мне мои очки». Леда медленно подняла руку и надела очки. Командор почувствовал нежное прикосновение. Эта девочка гладила его голову. «Боже», — прошептал он. Прозрачная слеза выскользнула из-под черного стекла и капелькой живой ртути побежала по щеке. Он сглотнул и резко выпрямился. Леда почувствовала на себе его взгляд. Сильная рука быстро скользнула подрогнувшей рогнувшие секунды ранее щеке, и лицо стало вновь каменным. «Я не буду их убивать, но и не буду препятствовать, если это сделают другие», – он показал на иллюминатор. Лавина нападавших исчезла. Поляна затянулась блеклыми сгустками дыма. То там, то здесь, вырывая ошметки травы, в землю вонзался яркий луч лазера. Уцелевшие аборигены, что из сил, бежали к спасительному лесу и падали сраженные пушкой десантного катера. Слева появились фигурки стреляющих атлантов. «Страсть убивать просыпается первой», – веско и убежденно сказал командор. «Она рождается вместе с человеком и рано или поздно прорывается наружу. Они», – командор указал на иллюминатор, – «любят убивать. Они жаждут убивать. Они делают благое дело, повергая мгновение в вечность». Командор замолчал и скрестил руки на груди. Война окончилась. Бесстрастный экран мониторов показывал груды обезображенных трупов, искаженные мукой и мольбой лица. Командор замолчал и скрестил руки на груди. Война окончилась. Бесстрастный экран монитора показывал груды обезображенных трупов, искаженные мукой и мольбой лица. Ледо закрыло лицо руками. К концу третьего дня остров был полностью очищен от дикарей. В живых остался лишь Большой Крек, чудом уцелевший в аду лазерной бойни. Готовый к смерти, он широкой грудью стал навстречу приближающимся Атлантам. Лицо дикаря выражало волю и бесстрашие. Он произвел впечатление на Руссии. Он приказал не убивать пленного и затем уговорил командора оставить ему жизнь. Большой Крек стал первым слугой, сошедших на землю богов.